Глава вторая. Старые друзья. После отплытия из Черняева на вторые сутки рано утром пришли в поселение Ушакова, в котором осуществили небольшую по времени остановку. По окончании встречи цесаревича и жителей я отпросился у Николая и Головачева до станицы Бусса на пароход «Конвоир». Получив разрешение, наконец-то пообщался со своими братами. Если кратко обобщить полученную первую информацию, то казачья школа в Черняево в большом авторитете среди станичников Преамурья. По похожей программе боевой подготовки стали обучать казаков малолеток на сборах. От мальков отбоя нет. Приходится устраивать конкурс и отбирать лучших. По зиме первый десяток два года подряд ходил в охрану обозов торгового дома Чурин и Ко. В этом году теперь пойдет второй десяток, если купец Касьянов согласится на такую замену. Старше это теперь в конвое у самого цесаревича. Знахарка Марфа чего-то там придумала по медицинской части и дошла до генерал-губернатора Корфа, а тот ее заказенный кошт отправил то ли в Иркутск, то ли в Томск к профессорам. Отромки узнал, какая кошка пробежала между семействами Савиных и Селеверстовых. Если сначала жизнь у Семена и Анфисы складывалась нормально, в любви и согласии, то потом начались трения между свекровкой и снохой. Основным упреком было долгое отсутствие детей, плюс не нравилась независимость Анфисы. Если Семен сначала был на стороне жены, то потом перешел на сторону матери. Один раз даже попытался поколотить Анфису, но та дала такой отпор, что Семка неделю на улице не показывался, пока синяки с лица не сошли. Это также не пошло на пользу для молодого семейства. Даже рождение ребенка не привело к налаживанию отношений. Селиверстовы понятно во всем поддерживали дочь и обвиняли во всех бедах Семена, который не смог себя поставить в семье настоящим казаком мужем. Такая вот грустная история. Не обошлось и без моих рассказов об учебе в училище, поездке в Санкт-Петербург, награждении, усадьбе и новой службе. Довел до казачат, что конвой его императорского высочества будет состоять из четырех взводов – кубанского, забайкальского, амурского и уссурийского. Кубанцы и забайкальцы уже следуют с цесаревичем, но охрану несут в основном кубанцы, так как имеют опыт такой службы. Амурцы присоединятся в Благовещенске, а уссурийцы в Хабаровке. Офицеров в конвое будет 6 человек. Командир сотни под Есаул Головачев, за забайкальцев отвечает сотник Шадрин, за кубанцев сотник Сердюк. Кто будет от амурских и уссурийских казаков, пока не знаю. А ты, Ермак, за что в конвое отвечаешь? — спросил меня Ромка, когда мы вели беседу, расположившись вдоль борта у колеса на корме парохода. Из-за того, что там вовсю дымила труба, в этом месте мало кто располагался из пассажиров судна. А нам надо было поговорить без лишних ушей и в простой обстановке. Колесо шлепало по воде, заглушая наш разговор. А мы общались как раньше. Постепенно шок от того, что я стал его благородием, у ребят проходил и с моего разрешения они опять стали звать меня моим боевым прозвищем. Но только один на один. А я, Лис, отвечаю в конвое за боевую подготовку казаков, особенно личников цесаревича, и за работу секретных агентов, ответил я. А кто такие личники и секретные агенты? Этот вопрос задал уже Петр Данилов. Да, существует открытая или даже демонстративная охрана. К такой охране относятся конвойцы. А есть скрытая. Ее осуществляют секретные агенты, которые одеты, как обычные обыватели, и осуществляют охрану в толпе. И чего? У нас в станице тоже такие секретные агенты были? Были, да, были. В Ушакова тоже были. И завтра в Буссе будут. А потом в Благовещенске. Вот это да! Здорово! посхищенно произнес Леший. Это тебе не в лесу спрятаться. А личники-то кто, Ермак? Это те Леший, кто непосредственно рядом с цесаревичем находится. Ты заметил, что у нас в станице Ивушакова государя-наследника всегда четыре кубанца охраняли, беря его в коробочку со всех четырех сторон. Вот они и есть личники. Их основная задача — уберечь цесаревича от любых покушений на него, даже ценой собственной жизни. «И мы тоже личниками будем?» С восторженным придыханием спросил Ромка. «Имею такие планы, браты, на вас. И по секретной части помогать будете». Все ребята оживленно загудели. А я смотрел на них и думал о том, что мою фразу «защищать ценой своей жизни» они не пропустили мимо ушей. Просто казачата-казаки к этому готовы и, если надо, действительно отдадут свои жизни за будущего императора. «А когда, Ермак, учить нас начнешь?» — это спросил немногословный Тур. И его вопрос понравился мне больше всего. С кубанцами и забайкальцами были большие проблемы в этом вопросе. Учиться у сопляка им не хотелось. Больше 80% казаков в этих взводах были прошедшие огонь, воду и медные трубы. То, что я пытался до них донести, воспринимали, если не в штыки, то очень к этому близко. Не для казака все эти премудрости. Они сами с усами. Кого надо, заломают хоть голыми руками. А если что, верная шашка под рукой. Поэтому основную ставку на кандидатов в личники и ребят в секретную часть делал на молодежь. А пока все шло со скрипом. Только мои награды да хорошие отношения со стороны цесаревича и спасали поначалу. Сейчас стало полегче. Потихоньку стал завоевывать авторитет. «Сейчас и начнем». Краем глаза я увидел старшего урядника Тимофеева, который направлялся в нашу сторону. «Ваше благородие», — обратился ко мне урядник. «Как приказывали револьверы и чушки. Ну, пистолетники распаковали. Все готово». «Молодец, Тимофеев». «Рад стараться, ваше благородие». «Селиверстов и остальные в колонну по одному следуем за мной». Отдав команду, повернулся к уряднику. «Веди, Тимофеев». Урядник быстро довел меня до каюты на первой палубе, которая использовалась как небольшой склад вооружения для конвоя. Зайдя в нее, я увидел разложенные на единственном столе укороченные револьверы системы Смита Вессона в количестве 10 штук, а рядом на полу лежали 20 штук кабур. 10 для открытого ношения и 10 для скрытого. Стоящий у стола старший урядник из Забайкальцев фамилии которого еще не запомнил, спросил. «Ваше благородие, будем выдавать?» «Будем, но сначала объясню казакам, что это такое, как пользоваться, и потом будешь выдавать. Да и патронов на каждого по 30 штук не забудь». Сказав это, взял со стола один револьвер, а с пола поднял две разные кабуры. Выйдя из каюты, отдал кабуру для скрытого ношения Тимофееву, а сам развернулся к десятку который выстроился вдоль борта. Внимание, казаки! Все личники будут вооружены револьверами системы Смита Вессона в полицейском исполнении. Для их открытого ношения будете пользоваться данной кабурой. Я показал казакам сделанную по моим эскизам открытую поясную кабуру для револьвера в стиле Аля-Американский коп. Сформированный под оружие кожаный чехол, фиксация револьвера ремешком под курком, Удобное ношение за счет крепления на поясе с любой стороны и под любую руку. За эти револьверы и кабуры пришлось выдержать нешуточный бой с полковником Ширинкиным и главным начальником охраны его императорского величества генералом Петром Александровичем Черевиным. Если по вооружению секретных агентов они были согласны, то дать казакам конвоя револьверы не хотели ни в какую. Это оружие офицеров. Только устроенное на полигоне показательное соревнование между секретными агентами и казаками конвоя смогло переломить их мнение. Результатом этой показухи стал полный проигрыш кубанцев со стандартным вооружением конвоя агентам вооруженным револьверами. Даже в Восьмером они условно не смогли защитить охраняемое лицо от нападения двух сотрудников секретной охраны. При этом казаки конвоя гибли, не успев применить оружие. Даже один из офицеров первой кубанской сотни, присутствовавший на этих соревнованиях, не успел достать из своей шикарной кабуры стандартный русский Смит Вессон. Да и шнур, который крепился к рукояти револьвера, а потом к шее сотника, несколько мешал офицеру условно вести прицельный огонь по нападавшим. А когда я и еще один агент, которому очень понравился показ стрельбы по-македонски, и мы с ним хорошо потренировались, стреляя с двух рук, за 9 секунд поразили 24 мишени, вопрос о необходимости вооружения казаков конвоя револьверами как бы решился, но не до конца. Черевиным было принято Соломоново решение. Все 30 секретных агентов, приданных конвою его императорского величества, будут вооружены револьверами, даже двумя. А вот из казаков вооружены будут только личники. 32 человека, по 8 казаков из каждого взвода. Вот и получили на вооружение конвоя 100 револьверов и по 300 патронов на ствол. Каждый патрон пришлось выгрызать у Шеринкина с боем. А еще 100 кабур, из которых 50 для открытого ношения и 50 для скрытого. Понять логику, по которой было выдано такое количество чехлов для оружия, так и не смог. Скрытно револьверы должны были носить 30 агентов. Если им выдают по два револьвера, то надо 60 кабур скрытого ношения. Если только один, то надо 30. А для открытого ношения необходимо всего 32 ольстры. Такая вот интендантская математика. Данные воспоминания пролетели у меня в голове, пока я, подозвав Ромку, прилаживал у него на поясном ремне кабуру. Потом на нем же показал, как крепиться на для скрытого ношения. После этого дал команду десятку получить оружие и снаряжение. Через 15 минут всем прибыть на бак судна в форме для тренировки с поясной кабурой и револьвером. Проконтролировав получение подроспись нового для бротов вооружения, направился в свою каюту, чтобы также переодеться для занятий. Не в парадной же форме попалу пикататься. Через указанное время на баке передо мной стояла коробка 3 на 3 человека и ромка, расположившийся на правом фланге. «А вот это проблема», — подумал я, глядя на привычный для наших первых занятий еще 4 года назад строй. «Они же у меня на тройке разбиты. И сработались уже в них так, что понимают друг друга на подсознании. Ладно, что-нибудь позже придумаем». «Господа казаки!» Сегодня вы получили новое оружие — револьвер системы Смита Вессона малой русской модели 38 калибра, как говорят американцы, или 3,8 линии, как говорят у нас. Данное оружие выпущено небольшой партией для конвоя его императорского высочества, в котором вы теперь несете службу. Я сделал небольшую паузу, оглядывая десяток, а потом продолжил. Револьвер на 25 лотов легче и на 2 дюйма и три линии короче русского Смит-Вессона, который на 4 и две линии. Самовзводный. Патроны на бездымном порохе. Так как их не очень много выдано, в большей степени будем тренироваться в холостую, сухую. Ага, в сухую. Опять семь потов сойдет, тихо прошептал Сыч, то есть Савин Евгений, младший брат мужа Анфисы, но я его услышал. «Казак Савин», — рявкнул я, — «если раньше с вас всех семь потов сходило, то теперь дюжина, а то и больше сходить будет. Вы теперь не только сами в живых остаться должны, но самое главное — сохранить жизнь государя-наследника. Тебе это понятно, Евгений». «Так точно, ваше благородие». «А остальным?» «Так точно, ваше благородие». «Вот и отлично. Продолжу». На 30-40 шагах данный револьвер нисколько не уступает офицерскому револьверу. Ну а дальше личников расстояние как бы не особо должно волновать. Это уже забота других колец охраны. Вы последний рубеж, и вас не должны пройти. А чтобы не произошло такой беды, придется многому учиться. Сегодня первое занятие будет посвящено новому оружию и первым азам работы с ним. До Благовещенска будете заниматься по 6-8 часов тем, что я вам сегодня покажу. А по приезде в город, где у нас будет длительная остановка, начнем изучать тактику действия личников в различных ситуациях. Ваш брат, дозвольте вопрос. Несколько нагловато обратился ко мне старший урядник из забайкальских казаков, которых человек 10 подошли к крайней каюте на носу, чтобы понаблюдать за занятием. «Задавайте, урядник», — ответил я, заранее готовясь к какой-то каверзе. С забайкальским взводом казаков мне еще не приходилось плотно общаться. Присоединившийся в Иркутске данный взвод был пока на вторых ролях в охране цесаревича, которую несли кубанцы. «А что это за такие... тактика такая? И какие ситуации? Охраняй и все!» Урядник победно огляделся вокруг. Государь-наследник будет совершать поездки, как сейчас на пароходе или корабле, следовать верхом, на коляске или ходить пешком, — начал я ответ. Вы должны будете его охранять в это время. Защищать, когда он будет дома, в рабочем кабинете, в присутственном месте, во время приемов, встреч с народом, балов. Должны будете быть готовы спаститься Саревича во время урагана, наводнения, при нападении бандитов. Для всех этих условий имеются определенные действия, которые надо выучить так, чтобы их делать, не задумываясь». «Что же, ваш брат, по-вашему выходит, что мы ничего не умеем? Так что ли?» — с усмешкой спросил еще один урядник, стоявший рядом с задавшим первый вопрос казаком. «Что-то, как хорошие казаки, умеете, иначе вас бы в конвой государя-наследника не взяли бы. Но! Как телохранители вы пока не обучены». Если не верите, давайте проведем небольшую учебу. Вы, урядники, так как стоите впереди, первая пара личников охраны цесаревича. Стоящий за вами казак станет государем-наследником, которого вы охраняете. А еще два казака за ним, вторая пара личников. Я указал рукой на трех казаков. Очень хорошо, что вы с винтовками. Судя по всему, сотник Шадрин свое дело знает. Итак, вы готовы? Оба урядника, усмехаясь, посмотрели мне в глаза, а потом мотнули головой в согласии. Не дожидаясь кивков остальных казаков, я выхватил из кобуры револьвер, взвел курок и навел его между урядниками, при этом заорал, надрывая связки, пытаясь психологически задавить условных противников. «Оружие на палубу! С... Быстро стреляю!» Выстрел перед ногами казаков, А дальше пошел малый Петровский загиб в перемешку с требованием бросить оружие. Ошалевшие от выстрела и такого напора казаки застыли столбом. Потом казак, который должен был изображать Сасаревича, со стуком уронил свою винтовку на палубу. За ним бросили винтовки остальные. Я убрал револьвер в кабуру, а потом, изобразив правой рукой пистолет, выстрелил пять раз. Пав, пав, пав, пав, пав переводя палец с одного казака на другого. «Итак, господа казаки», — спокойно продолжил я, — «Конвой убит, цесаревич тоже». «Вы свою задачу, господа, проср... провалили, потому что к ней не готовы». «Снеголов дурной», — произнес первый из разговорившихся урядников и, сняв папаху, вытер ею вспотевшее лицо. «Нам говорили, что окаем, но чтобы такой...» «Что-то не устраивает, урядник?» «Ваше благородие!» «Да не будет никогда офицер в государе-наследника стрелять!» Заговорил второй урядник, также вытирая лицо попахой. Ни в жизнь такого не будет!» «Будет или не будет, об этом поговорим позже. Надо до вас всех кое-какую информацию довести, чтобы шоры с ваших глаз упали». В это время, расталкивая казаков, на бак парохода пробился сотник шадрин, который в последний момент чуть не упал, споткнувшись о винтовку, валяющуюся на палубе. «Что здесь происходит? Харунжий! Что за выстрел?» «Господин Сотник, я попытался на практике доказать казакам Забайкальского взвода, что нести службу как личная охрана цесаревича, несмотря на все свои умения, они еще не готовы». «Тимофей Васильевич, а для этого обязательно надо было стрелять?» «Думаю, Михаил Петрович, после сегодняшней демонстрации нам будет легче найти общий язык со станичниками». «Не так ли, урядник?» «Так точно, ваше благородие. Старший урядник Лагунов». Натянув попаху на голову, казак вытянулся во фронт. «Оружие подберите, господа казаки. Если хотите посмотреть занятия дальше, то разойдитесь по борту. Тем более восемь казаков из вашего взвода скоро получат таких же револьверы, и будут заниматься по такой же схеме. Проведению занятий не мешать, не прерывать. Каждые 20 минут буду делать перерывы, во время которых можно будет задавать вопросы. Всем понятно? Так точно!» Дружно рявкнули в ответ и за и мой десяток. После этого казаки, подобрав с палубы винтовки, быстро стали выстраиваться вдоль борта, и количество их после выстрела выросло почти до 20 человек. «Ловко вы их, Тимофей Васильевич. Они, ваши команды, теперь быстрее моих выполняют. А я-то сначала подумал, что бунт казаки творят. А вы, оказывается, с ними занятие такое интересное провели». «Михаил Петрович, подскажите, а что означают слова «снеголов» и «окаем»?» «Впервые слышу». Задавая вопрос, я отвел сотника в сторону, чтобы нас не слышали казаки. Из объяснений Сотника я понял, что на старославянском Снеголов это сорви голова, лихой головорез, а окаем полный отморозок по понятиям девяностых годов моего мира. В общем, по мнению Сотника, именно такие и становились лихими атаманами да князьями в ушедших веках. Нашу беседу с Шадриным прервал какой-то гражданский тип, закутанный в теплый халат длиной до пола. «Господин Сотник!» Не соизволите ли сообщить, что здесь происходит? Почему такой шум? Немедленно прекратите его и стрельбу!» «А это что за хрен с бугра?» Успел подумать я про себя, прежде чем Шадрин заговорил. «Сотник Шадрин. Сударь, представьтесь, с кем имею честь разговаривать?» «Надворный советник Лихачев Алексей Александрович». Следую в Хабаровку, в канцелярию наместника Дальнего Востока государя-наследника цесаревича Великого князя Николая Александровича. Мне показалось, что сейчас этого гражданского подполковника разорвет от спеси и самодовольства. Такого опломба я не видел давно. Если только у того чиновника из горного управления, который погиб при уничтожении банды Золотого Лю, ни фамилии, ни звания его я уже не помнил. Но там самомнение было не меньше, если не больше». В общем, мало того, что дурак, так еще и в образе, который между тем продолжал вещать. «Сотник, я требую прекратить этот шум!» «Ваше высокоблагородие, что-то требовать от сотника и меня имеет право цесаревич и, может, еще человек десять, включая его императорское величество». Перед вами два обер-офицера Липгвардии отдельной сотни собственного его императорского высочества, наследника государица Саревича, личного конвоя. Этот пароход выделен для личного состава конвойной сотни, ее вооружения и снаряжения. Каким образом вы оказались на данном пароходе? С каждой фразой я подпускал все больше и больше металла в свой голос». Как я думаю, данным вопросом в Благовещенске займутся представители жандармского корпуса. Ни разу не видел, чтобы человек так быстро преображался. Только что был самодовольный и спесивый индюк, а через мгновение перед вами воришка, которого поймали за руку. Затравленный и бегающий по сторонам взгляд. Какая-то съежившаяся фигура. Надворный советник как-то разом стал меньше ростом. «Господин Харунжий». «Понимаете, на пароходе, который выделен был для канцелярии его императорского высочества, мне не досталось каюты, которая соответствовала бы моему положению. А на этом пароходе капитан, мой дальний родственник. Вот я с ними договорился. Я не думал даже, что нарушаю какие-то инструкции и положения, господа». Лихачев начал потихоньку оживать. «Что же, добьем шпаком». «Ваше высокоблагородие». «А вы, оказывается, находчивый и решительный человек!» Восхищенным голосом заговорил я. «Только вчера цесаревич в моем присутствии вместе с его превосходительством Сергеем Михайловичем Духовским искали предприимчивого, смелого и решительного человека, который бы возглавил гражданскую администрацию острова Сахалин. Желательно в чине надворного советника, чтобы было место для роста. Завтра в станице Бусса. Я обязательно расскажу о вас его императорскому высочеству. Алексей Александрович удивил еще раз. Выражение его лица, фигуры, облика по мере моего повествования опять менялось разительно. Ожил, расправил плечи, герой, насторожился, сломался. Прошептав что-то похожее на честь имею господа, от нас сотником уходила сгорбившаяся фигура со старческой шаркающей походкой. — Да, Тимофей Васильевич, умеете вы с людьми разговаривать, что с младшими чинами, что с высокими. Как бы господин Лихачев пулю себе в висок не пустил от такой перспективы, — ухмыляясь, произнес Шадрин, глядя в спину на дворного советника, который уже дошел до лестницы, по которой надо было подниматься на палубу с люксовыми каютами. — Такие не стреляются, Михаил Петрович, — ответил я, задумчиво наблюдая за Лихачевым. Давайте поспорим на пачку патронов, что сегодня вечером он придет ко мне, чтобы вручить взятку, или как-то по-другому попытается отблагодарить за несколько измененную в его пользу информацию для цесаревича». «И вы примете мзду, Тимофей Васильевич?» Удивленно посмотрел на меня сотник. «Ну что вы, Михаил Петрович, додавлю этого мозгляка и заставлю его написать расписку, что он будет работать на секретную часть охраны его императорского величества». Такие обычно стучат, как полковые барабаны. «Что делают, Тимофей Васильевич?» — округлил глаза Шадрин. «Пишут агентурные донесения на всех с такой скоростью, как барабанщик палочками стучит по музыкальному инструменту, который называется барабан». Сотник захохотал, показав ровные и белоснежные зубы, которым можно было только позавидовать. «Ну вы и уморили меня, Тимофей Васильевич! Стучит, как барабан!» вытирая выступившие слезы, произнес Шадрин. «Вы и сами придумали такую аналогию?» «Нет, это полковник Ширинкин так выражается». «Еще он, говорит, стучит, как дятел в ж...» Сотник опять весело рассмеялся, я же, посмотрев назад, увидел ожидавших начала занятий казаков. «Пора заканчивать веселье». «Извините, Тимофей Васильевич, еще один вопрос». «Я пока так и не понял, а каковы ваши обязанности в сотне?» «На дьютанские не похожи», — уже серьезно спросил Шадрин. «Михаил Петрович, охраной его императорского величества командует генерал-лейтенант Черевин, а замом у него полковник Ширинкин, который организует взаимодействие с Министерством внутренних дел, корпусом жандармов, войсковыми подразделениями, руководит секретной службой и все в таком роде». Вот и я в нашей сотне буду осуществлять такие же обязанности. Плюс боевая подготовка конвойцев и личников. Да уж, не позавидуешь вам после всего, что я услышал. У нас-то слухи другие ходили. Любимчик цесаревича, спаситель. Михаил Петрович, чтобы не было недоразумений между нами. На последней встрече с императором Александр III попросил меня сохранить ему сына. «Я поклялся ему выполнить эту просьбу и сделаю для этого все, что в моих силах». «Тимофей Васильевич!» Шадрин резко принял стойку смирно. «Я вам клянусь приложить все свои силы, чтобы просьба его императорского величества была выполнена. Можете на меня положиться. За байкальцев своих в бараний рог скручу. Они любой ваш приказ выполнят, хотя этого уже не требуется. Мои казаки и так уже ваши». «Спасибо, Михаил Петрович». Я протянул руку сотнику, который с силой ее сжал. «Давайте начинать занятия». Казаки заждались. «Вы занимаетесь, Тимофей Васильевич, а я пойду поговорю с капитаном парохода. Вдруг выяснится, что у нас еще есть неучтенные пассажиры. Я этого надворного советника видел пару раз, но думал, что все нормально». «Правильно, Михаил Петрович. Как-то этот вопрос я упустил из виду». Проверьте. Этот пароход выделен только под конвойную службу. Завтра в буссе на него прибудут пять человек из секретной части. После Благовещенска разместятся остальные казаки Амурского взвода. Возможно, кто-то из сотрудников будущей канцелярии и наместника. Но они все пойдут по отдельным, утвержденным цесаревичем спискам. Проводив взглядом ушедшего сотника, я вернулся к строю моего десятка. «Немного отвлеклись. Продолжим занятием», — произнес я, став перед строем казачат. «Ваше благородие, дозвольте еще один вопрос, перед тем, как начнете», — услышал я вопрос за спиной. Повернувшись кругом, увидел урядника, который был в паре с Лагуновым. «Урядник? Старший урядник Каргин». Казак вытянулся по стойке смирно. «Извиняйте, ваше благородие». Но вы сказали, что надо до нас какую-то информацию довести. Но сотник Шадрин вас прервал. Хотел, но позже. Хотя... Я оглядел внимательно слушавших наш разговор забайкальцев, расположившихся вдоль борта. Немного расскажу сейчас, чтобы вы все поняли, с чем придется столкнуться при охране цесаревича. Казаки застыли, ловя каждое мое слово. Спиной почувствовал, как навострели уши мои казачата. Все вы знаете, что в апреле 1979 -го года было совершено покушение на государя Александра Освободителя, начал я. Отставной коллежский секретарь Соловьев, а этот чин соответствует сотнику, три раза прицельно и еще два раза при задержании выстрелил в царя. Казаки возбужденно загалдели, посыпались пожелания и дальше гореть в гиене огненной отступнику от веры, покушавшемуся на жизнь самодержца российского и царя-батюшки. Государе тогда спасло только то, что фельдшер Майман возмущенно окликнул Соловьева, который шел к императору, держа руки в карманах пальто, чем привлек внимание государя. Казаки разом затихли, слушая меня. Дальше царь-батюшка, несмотря на свой возраст, Сумел уклониться от первых двух выстрелов, от третьего его закрыл вахтмистр полиции Милошевич, который в партикулярном платье в отдалении сопровождал государя. Четвертый выстрел Соловьев сделал после того, как его саблей плашмя по голове ударил штабс-капитан Кох. Пятый выстрел ушел в воздух, когда на злоумышленника накинулся собравшийся народ. Таким образом, преступник умудрился осуществить выстрел в самодержца, причем с очень короткой дистанцией. И только чудо спасло царя. Казаки опять загалдели, как только я сделал паузу. Этого могло бы не произойти, если бы охрана более грамотно среагировала на угрозу жизни императора. Я чуть повысил голос, заставляя утихнуть казаков. И штабс-капитан Кох, и вахтмейстер Милашевич при первой же угрозе охраняемому лицу должны были сразу же открыть огонь на поражение из револьверов, которые у них были, а не бегать с саблей за преступником и не закрывать царя своим телом. «Это что же, по-своему стрелять?» — спросил кто-то из казаков. «Любой покушающийся на жизнь царственной особы — враг, и он должен быть незамедлительно уничтожен». И неважно, кто это будет, офицер, чиновник или женщина». «В бабу стрелять», — изумленно выдохнул рядник Лагунов. «Лагунов, тебе мало веры за сулич, которая стреляла в петербургского градоначальника генерала-адъютанта Трепова? Понадобится, придется стрелять. Поэтому, господа казаки, тем, которые хотят служить в конвое, особенно личникам цесаревича, придется ломать в себе некоторые нравственные устои. И это тяжелее, чем научиться хорошо стрелять или рубить шашкой. Перед вами будет скрытый враг, а не тот, к которому вы готовились. И эта вражина, чтобы убить цесаревича, будет готова бить из-под тяжка, а если понадобится, то и пожертвует для достижения цели свою жизнь. Поэтому перед тем, как записаться в личники, Подумайте над тем, что я вам сейчас рассказал. А я-то думал, как почетно будет в конвое служить. Тяжело вздохнул один из забайкальцев. Это точно. С не менее тяжелым вздохом поддержал его другой казак. Все, закончили разговор. Следующие вопросы через 20 минут занятий. Ваше благородие, дозвольте еще один вопрос. Какой Лагунов? «А почему этим малолеткам, пусть и награжденным, вы раньше нас дали револьверы?» «Понимаешь, вырядник, с этими казаками я съел не один пуд соли и через многое успел пройти. У каждого из них за плечами есть убитые в бою хунхузы. И обучены они уже многому». Говоря это, я резко развернулся к казачатам, выдергивая из кобуры револьвер. «Ребята не подвели». Два года без меня бока не пролеживали, а продолжали тренироваться. Строй мгновенно рассыпался. Кто перекатом, кто прыжком, кто кувырком, мои браты уходили с линии огня, не мешая друг другу. При этом больше половины успели достать револьверы и пусть не умело, но нацелиться на меня. Отставшие возились с ремешком кобуры. Ядрена Матрёна», — только и смог произнести за моей спиной «Лагунов». Остальные забайкальцы стояли с открытыми ртами. Повернувшись назад к уряднику, я потер стволом револьвера лоб над переносицей. «И еще лагунов! Они уже научились быть всегда готовы отразить любую опасность, а также знают мои своеобразные шутки». «Ядрёны Матрёна! Они все и снеголовы!» произнес урядник, пытаясь вернуть глаза и челюсть на место. После этой демонстрации умений казачат наконец-то начал занятия. Сначала учились просто выхватывать револьвер из застегнутой кобуры. Потом становиться в тактическую боевую стойку для стрельбы. Заодно показал и стойку вивера. Дальше пошли упражнения с выходом в стойку после команд. Противник слева, справа, сзади. Стойка для стрельбы с колена, лежа, на боку, в перекате, в движении. Я вместе с десятком выполнял все упражнения. Надо было тренироваться, пока есть такая возможность. Занятие длилось почти 4 часа, из которых половина ушла на объяснение казакам, включая и мой десяток, зачем все это нужно. Когда тренировка закончилась, ко мне подошел сотник Шадрин, который смотрел на все эти безобразия часа два. «Да, Тимофей Васильевич, Сердюк рассказывал мне, как вы гоняете его кубанцев» но лучше один раз увидеть. Очень интересно и поучительно. Только зачем вы вместе со всеми по палубе кувыркались и все выполняли так же, как простой казак? Михаил Петрович, надо себя в форме держать. Да и личный пример казаков стимулирует. Представляю, какие разговоры сегодня будут между моими забайкальцами. Но я вижу, что вам надо привести себя в порядок. Жду вас на ужин. После ужина, где с Шадриным обсудили текущие дела, состоялась встреча с Лихачевым. Разговор был непростым, но закончился тем, что надворный советник дал расписку о сотрудничестве и выбрал псевдоним «Артист». А мне так хотелось обозвать его «Козел», но, как говорится, дерьмо-то оно дерьмо, но наше дерьмо. Будем и с таким работать. Перед сном подвел итоги дня и остался ими доволен. Пообщался от души с братами, неплохо потренировался, с командиром забайкальцев и ими самими наладил хорошие рабочие взаимоотношения, получил первого агента своей секретной службы. Каждый бы день так. С этими мыслями провалился в сон, надеясь увидеть в нем свою Анну Светлану.